Олег Урюпин. Шаги к бессмертию. Детектив детективов. Читает Александр Феклистов. Пролог. В некотором царстве, в некотором государстве, где уже не было ни царя, ни государя, жили разные граждане. Они трудились, учились, рожали и воспитывали детей. Выращивали цветы, любили людей, заботились о домашних питомцах, птицах, о чистоте города и порядке в нем. Другие воровали, грабили, убивали, жульничали и творили прочие злодеяния. Были и стражи правопорядка, которые охраняли горожан от всяких посягательств на их жизнь, здоровье, имущество, чистоту и красоту их поселения. Некоторые из них ловили тех, кто совершал преступления, другие вели следствие в отношении таких нарушителей, передавая дела в суды. Суды выносили приговоры виновным и оправдывали невиновных, хотя порой и допускали ошибки в своих решениях. И подобное противостояние, и борьба с злоумышленниками, особенно с теми, кто убивает из корыстных мотивов, происходили постоянно и каждодневно, Так что не было никакой возможности остановить текущие злодеяния и обеспечить жителям города надежную защиту. Люди же очень нуждались в помощи свыше, и она к ним пришла в лице Гора, Дола и Домового. Эту детективную и захватывающую историю я расскажу вам, мои читатели и слушатели.